Глава 118 Входная дверь не заперта, и, войдя в дом, Хесс быстро убеждается, что ни в гостиной, ни на втором этаже никого нет. С пистолетом в руке он торопливо спускается по лестнице, проходит еще раз по темным помещениям, но никаких признаков жизни, кроме своих собственных влажных следов, обнаружить ему не удается. Возвратившись в гостиную, он подходит к рабочему столу возле печки, где на стене висят фотографии трех жертв Розы Хартунг, Тулин и его самого. Останавливается и прислушивается. Не слышно ни звука, кроме его дыхания, но печка еще хранит тепло и у Хеса возникает ощущение, что Генс в доме повсюду, растворен в каждом его уголке. Вид усадьбы его поразил. Он ожидал увидеть ветхую обшарпанную развалюху, как о доме было написано в полицейском отчете, и поначалу подумал, что ошибся адресом, заехал не туда. Правда, сразу же заметил на дворе машину Розы Хартонг, уже почти совсем занесенную снегом, и предположил, что она простояла здесь по меньшей мере около часа. Однако машины, в которой уехали г е н ц и Тулин, Хесс не обнаружил и решил, что либо она где-то спрятана, либо вообще находится в другом месте. Он утешил себя надеждой, что верна первая версия. Кроме того, подъехав к дому, Марк сразу же обратил внимание на многочисленные камеры видеонаблюдения, размещенные поверху фасада. Так что если г е н ц дома, значит ему известно о приезде напарника Тулин. И потому Хес н е м е д л е ни н секунды стал звать сначала Тулин, а потом и Розу Хартунг. Если они находились поблизости, и если оставались в живых, имелся шанс, что они услышат его. Но как не вслушивался Хес, сдерживая дыхание в зловещую тишину, ответа он не дождался. Марк спешно возвращается в кухню, хотя ранее уже успел обследовать ее и старается восстановить в памяти снимок из архива фотоматериалов с мест преступлений. Так убитая девушка сидела с одной стороны неубранного обеденного стола, а парень лежал на полу по другую его сторону. Впрочем, не это важно сейчас. Его занимает дверь на заднем плане фотографии. Тогда он подумал, что она, наверное, и ведет в подвал, где были найдены тело Мариуса Ларсона и близнецы. Однако помещение полностью перепланировано, и в девственной новизне интерьера, напоминающего кухонный уголок в Икеа, все ему незнакомо. Даже стены теперь располагаются по-иному. В центре стоит еще неиспользовавшаяся большая варочная плита с шестью газовыми горелками и хромированной вытяжкой над нею. А по сторонам от нее американский холодильник, два двустворчатых кухонных шкафа, фарфоровая мойка, стиральная машина и большой духовой шкаф с еще не убранной из дверного стекла фольгой. Никакой двери не видно, тем п а ч и ведущий в подвал, только небольшой проход в подсобное помещение. Хес торопливо возвращается в прихожую, бросает взгляд наверх лестницы и заглядывает под нее в надежде отыскать люк или дверь в подвал. но не находит ни того, ни другого. Он уже готов поверить в шальную мысль, что подвала в доме теперь вообще нет, что Генс, или как он там еще себя называет, давным-давно залил его бетоном, чтобы тот больше не напоминал ему о произошедшем тогда, когда они здесь жили. Внезапно откуда-то издалека доносятся звуки, как будто от ударов. Хес замирает и вслушивается, но определить, что это за звуки, не может. как и понять, откуда они доносятся. Ведь в поле его зрения ничего не происходит, только снежинки падают во дворе в свете наружных светильников. Хе с быстрым шагом возвращается в кухню, на сей раз собираясь обследовать п о д с о б н ы е помещение, а потом, пройдя через дверь подсобки и другую часть дома, посмотреть, нет ли там каких-либо окон, спусков или иного, что могло бы ответить на вопрос, есть ли в здании подвал. Однако, миновав варочную плиту, х е с останавливается. Его посещает простая мысль. Марк подходит к первому из двух белых двустворчатых х шкафов, стоящих примерно в том месте, где, как он помнит по старой фотографии, находилась дверь в подвал. Открывает обе створки, но ничего кроме пустых полок там не находит. Тогда Хесс открывает дверцу стоящего рядом второго шкафа, и сразу видит белую дверную ручку. Полки и задняя стенка сняты, и в глубине просматриваются очертания тяжелой белой металлической двери в стене самой кухни. Хес входит в пустой шкаф, нажимает на ручку, дверь открывается в другую сторону, и за ней оказывается спуск. Резкий белый свет освещает пол у нижнего конца примерно трехметровой бетонной лестницы. Хес вспоминает, до да чего же он ненавидит подвалы. Подвал в парке в о д и н а в гараже Лаурик Ер, в Урбан Планен, в отделе полиции, в Ординг Борге. А теперь вот и этот. Он снимает пистолет с предохранителя и ступенька за ступенькой начинает спускаться вниз, сконцентрировав внимание на участке пола возле лестницы. Спустившись на пять ступенек, Останавливается, наткнувшись на кучу каких-то клейких скомканных пластиковых предметов. Ткнув пистолетом в кучу, догадывается, что это голубые бахилы, которые они с коллегами надевают на обувь, когда обследуют место преступления. Только вот эти бахилы уже были в употреблении, и все они заляпаны кровью. А на следующих ступеньках видны ведущие наверх кровавые следы, и заканчиваются они возле кучи бахил. Смысл увиденного мгновенно доходит до него. Он резко оборачивается, бросает взгляд наверх и видит стоящую в дверях фигуру. И точно маятник, чуть или не с шумом разрезая воздух, в него летит топор. х е с успевает лишь вспомнить убитого инспектора Мариуса Ларсона и получает удар в голову.